Обитатели оврага почтительно расступались перед мужчиной с посохом, тот подошел к чучелу и долго смотрел на него в полном молчании. Затем он обратил свой взор к небу. Утреннее солнце вот-вот должно было выглянуть из-за верхушек деревьев, когда его первые лучи наконец-то проникли во враг, так называемый вождь племени, неожиданно воткнул нижний конец своего посоха в снег в нескольких сантиметрах от чучела. Затем он двинулся вдоль длинной тени отбрасываемой посохом на снег и дойдя до того места где тень заканчивалась сделал отметку на снегу эн ноги тщетно пытался понять что означают эти действия мудрец поднял руки к небу орда лия он три раза прокричал эти слова и несмотря на глухо звучавший голос мудреца услышали все Его и без того обескураженные соплеменники. Эхо донесло выкрикиваемые слова до того дерева, где сидел Кюре, и покатилось дальше по лесу. Ноги прекрасно расслышал эти слова. «Ардалия», — прошептал он. «Примечание. Ардалия — божий суд, испытание, проводимое для выяснения истины. Конец примечания». Его лицо снова осенило улыбка, широкая и самодовольная. Ничего не понимающий Мордигра лишь озадаченно посмотрел на Кюре. Глава десятая Когда Жильбер де Лари и Эймар Дюгран-Селье прибыли в Рим, там ярко светило солнце, потеплело, и на барельефах и сооруженных в римском стиле колоннах стал подтаивать снег. Хотя Эймар впервые оказался в Риме, этот город, похоже, не произвел на него особого впечатления, и он равнодушно скользил взором по мраморным сооружениям и украшающим их мозаикам. Его настроение еще ухудшилось, когда они прибыли к цели своего путешествия. Жильбер, напротив, был вне себя от радости. Обратный путь занял лишь на неполные сутки больше времени, чем дорога во Францию. Юноша уже предвидел, как удивятся его товарищи, когда узнают, что он сумел так быстро выполнить порученную ему задачу. Жильбер выглядел уставшим, его лицо огрубело от ветра и мороза, но он приближался к дворцу молодцеватой походкой человека, совершившего геройский поступок. Благодаря слегка отросшей бородке он уже не казался очень юным. В своей запыленной и стоптанной обуви, потертом плаще и засалившихся штанах, обтягивающих окрепшие от физической нагрузки ноги, Жильбер впервые чувствовал себя не мальчиком, но мужем. Приказ, в котором излагалось порученное Жильберу задание, перед отъездом ему вручил Сарториус от имени папской канцелярии, но, по мнению Жильбера, он наверняка исходил от самого папы римского. Ему даже не пришлось разворачивать этот документ у входа во дворец. Одного вида печати папы на пергаменте хватило, чтобы привратник мгновенно вышел из своего полусонного состояния и проворно шмыгнул в маленькую дверцу, и уже через несколько секунд появился дежурный стражник и проводил Жильбера и Эймара в приемную канцлера Артемидора. Это была та самая огромная комната, в которой познал тяжесть унижения Энгеран Дюгран-Селье. Стражник жестом указал юношам на стол, находившийся у двери в кабинет его высокопреосвященства. Жильбер и Эймар подошли к чудушному человеку, сидящему за скромным секретарским столом, Это был никто иной, как Фавель де Базан. Увидев протянутый ему Жильбером приказ, дьякон почему-то встревожился. Он посмотрел на Эймара и побледнел. Однако вы быстро управились, мой юный друг. Секретарь канцлера удивленно взглянул на Жильбера. Юноша решил ничего не отвечать на эту реплику. Он воспринял ее как комплимент. Открыв свою сумку, он достал из нее ларец, переданный ему перед поездкой с Арториусом. «Вот остаток тех денег, которые я получил по дороге», — сказал Жильбер. «И еще неиспользованные чеки. Всего осталось более двадцати дукатов». Базан открыл ларец и пересчитал деньги. «Замечательно!» — воскликнул он. «Дьякону еще никогда не доводилось видеть, чтобы кто-то экономил выделенные на поездку средства, да еще и возвращал остаток». Однако он не поблагодарил Жильбера. Наоборот, его голос стал звучать резче. «И кто же это вам приказал быть таким добросовестным?» Вопрос прозвучал как упрек.